оселлся на грудь и являл все признаки человека поражённого целой кучей недугов. Хозяин мой пригласил врача, что привело меня в трепет. Я боялся, что этот депократ признает меня совершенно здоровым. Но, к моему счастью, после тщательного осмотра он, точно сговорившись со мной, заявил напрямую, что моя болезнь серьёзнее, чем я думаю. И что по всей видимости, ещё долго нельзя будет выходить. Доннем -э Яссо, которому не терпелось увидеть свой собор, ни считал нужным отложить отъезд. Он предпочёл взять в услужение другого парня и удовольствовался тем, что покинул меня на попечение сиделки, вручив ей некотрую сумму денег, чтоб похоронить меня, если я умру, или вознаградить за услуги, если выздоровею.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 Она воображала, что аккуратно платя мне жалование, проявляет по отношению ко мне достаточную щедрость. Эта чрезмерная искрядность пришлась мне не по нутру. И я, наверное, вскорь покинул бы Донью Анну, если бы меня не удерживали ласки Каталины, которая изо дня в день всё больше воспыгляясь любовью, наконец открыто предложила мне на ней жениться.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 от чего? И, видимо, для того, чтобы вежливо прикрыть своё нежелание взять меня в жёны. Щитно я заверила её, что говорю правду. Моё искреннее признание она сочла своим поражением и почувствовав себя обиженной, переменила обращение со мною. Мы не поссорились. Но наши отношения явно становились всё холоднее. И мы ограничивались общением друг с другом лишь требованиями учтивости и благопристойности. При таких обстоятельствах я узнал, что синьор Хуль Бласо де Сантильяна, секретарю первого министра испанской короны, требуется лакей. И эта должность, тем больше меня привлекало, что мне рассказывали о ней, как о самой приятной из всех, какие я мог бы занять.